— Так, — сказал инспектор, — ну и кто же у нас здесь Вильзевул? — Ясно, кто! Мозес! — Так, а кто такой Луарвик? — Какой Луарвик? — А, это тот, который все лимоны жрал. Первый раз вижу. — А олов Тоже из вашей банды? Хинкус прижал руку к сердцу. — Вот тут, шеф, как на духу, как в церкви, шеф.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 «Газеты врут, а ты повторяешь», — сказал инспектор. «Повторяю? Чего мне не повторять, когда я сам это видел?» «Да чего там? Вот сейчас я вас извиняюсь, как ребенка положил шеф. А ведь вы же рослый мужчина, умелый. Сами посудите, кто же это меня мог таким манером скрутить и под стол засунуть?» «Кто?» — спросил инспектор. «Она!» — в глазах Хинкуса плеснулся пережитый ужас. Матерь Пресвятая, сижу я там, а она стоит передо мной. То есть я сам стою, голые мертвые глаза вытекли, как я там с ума не свикнулся, не понимаю. Пью-пью и ведь не пьянею, как на землю лью. Господи, матерь Пресвятая, как она этот рельс взяла! Хинкус сделал движение руками, словно завязывая что-то в узел. Лицо задергалось.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 «Тогда она меня и скрутила!» Хинкус безнадежно махнул рукой. «Люгер отобрала! Я ей сам отдал! На, думаю, возьми, отпусти только душу на покаяние!» «Какой рельс!» — гаркнул инспектор. «Хе!» — сказал Хинкус. «Вы думаете, она кто? Баба! Она и не человек вовсе!» Инспектор свирепо глядел на него. «Покойник она!»